2. Благополучно продав товар, и тележку, Ингер устроился на телегу земляков, приезжавших на рынок по торговым делам. Теперь ему можно было только позавидовать. После его возвращения из стражного помещения торговля пошла не в пример Байчея. Народ еще утром испуганно равнодушно шмыгавший мимо него, теперь валом валил. Каждый норовил опередить соседа, нацелившись купить именно эти кожи и это кожаные изделие. Еще пара таких бесед с ревнителем, можно открывать собственную кожевиную лавку с маркой и развалистой надписью на входе «Кожа от Ингера». Да. Слегка оправившись от изумления, в которое поверг всех факт возвращения кожевинника от стражников без какого-либо убытка, народ повалил валом. Причем даже торговались как-то больше с жаром расспрашивая «А как? А что? А кто?». Принимая, впрочем, скупые, односложные ответ Ингера вполне благосклонно. Да и нечего болтать. Ревнители публика серьезны, так что знать о том, что происходило между ними и кожевеником, на самом деле никто не жаждал. Недаром умными людьми сказано «меньше знаешь, лучше спишь». Однако просто потолкаться рядом с героем столь необычного происшествия все одно было лестно. Поэтому и толкались, и платили, сколько запрашивал. Толстая Камрина даже пожелала расплатиться с натурой. На счастье Ингера покупательницу оттеснили вместе с ее сладкими прелестями. Так или иначе, на последние два часа торговли с лихвой компенсировали Ингеру утреннее отсутствие покупателей. Из-за своей кожи он выручил не в пример больше обычного. Можно было подумать и о покупках, подарках домашним, новом инструменте. Да вот еще и сестра просила зайти в лавку к травнику и купить какое-то хитрое снадобье. Ингер порылся по карманам, ища щепку, на которой сестренка выцарапала мундреное название лекарства. Да, еще. Отец просил, без особой, впрочем, надежды, чтобы Ингер наведался в мирской предел Ланкарнакского храма, в тот, что посвящен богу огня Берлу, и добавил бы силу пальцу Берла, если хватит доли от выручки. Отец Ингер гордился тем, что в их деревне были только три пальца Берла. У старосты бог бы, у кузнеца Бабыра, да у него старого Герлина, отца кожевника Ингера. Правда, сила в пальце давно иссякла и требовалось добавить ее, да вот не было денег. «Теперь будет вам ближнее тепло и светло», – торжествующе подумал Ингер и, спрыгнув с телеги, затесался в толпу. Впрочем, затесался громко сказанно, все расступались перед ним. Даже опозоренный Хербург не рискнул сунуться к Ингеру, хотя и знал, что денег у того сегодня как никогда много. Миновав два квартала, Ингер остановился перед большим, мрачным, слепным фасадом зданием. Вход в него был украшен двумя каменными статуями, изображавшими бога огня Берла, или, как витиевато именовали его жрецы, тепло между пальцев у Ааму. Служители храма поднаторели в теологических диспутах, а вот Ингеру было совершенно все равно, какие места грел Берл великому светоносному Богу. Он пришел сюда, чтобы вдохнуть силу в семейную реликвию, потому как он может себе это сегодня позволить. Две статуи Берла воззрели с него своими выпученными, как у жабы глазами, кажется, неодобрительно. Ингер произнес короткую молитву и, склонившись, вошел в низенькую дверь. Вход в мирской предел храма, посвященный Берлу, нарочно сделан таким низким, чтобы все входящие невольно склонялись. Даже невысокий человек не прошел бы, не склонив головы, что уж говорить о таком рослом парне, как Ингер. Народу было немного. Несколько человек стояли возле громадного, в десять раз превышающего человеческий рост, глиняного изображения Берла. Все они, кажется, были горожанами. Ингер стал последним. Пока подходила его очередь, он разглядывал внутренний покой предела храма. Тут было сумрачно, прохладно и тихо, разительное отличие от того, что творилось на шумных, дымных и душных улицах Ланкарнака. Пахло тут, впрочем, тяжело и дурно, то ли прогорклым маслом, то ли перегретым железом, на которое плеснули вонючую болотную тину. Собственно, к самому храму предел Берла имел мало отношения. Громада главного культового здания, резиденция самого стерегущего скверну, была где-то там, в центре города. Там Ингеру и бывать-то не приходилось. Да и тут, в пределе Берла, он лишь второй раз. Очередь Ингера между тем подошла. Высокий жрец что-то жуя невнятно потребовал плату и, кажется, даже удивился, когда Ингер с достоинством подал ему требуемые монеты. Затем Кожевинник аккуратно потянул из своего кармана палец Берла, тщательно завернутый в отрез мягкой, хорошо выделанной телящей кожи. Палец напоминал не сильно изогнутый бычий рог, однако же, судя по весу, был сработан из металла, тускло-серебристого, шершавого на ощупь, не только снаружи. Как устроена семейная реликвия, передававшаяся, как и во многих семьях, от отца к сыну, Ингер не знал и знать не хотел. Ему достаточно было, что эта штуковина помогает сильно экономить на дровах. На зиму хватает тепла, если до отказа влечь в палец Берла силу. Так говорит отец, а Ингер привык верить отцу. Только вот возможности проверить, истины ли его слова, как-то не было. Теперь есть. Жрет взял у Ингера палец и сунул его острой конечностью в одно из множеств отверстий на ладони изваяния бога. Собственно, ладонью это можно было назвать с большой степенью условности. Статуя бога Берла была крайне нелепой формы, частью глиняная, частью истёсанного камня, кое-где, в особенности в средней части изваяния, проглядывал металл. От общего массива статуи отходили по самому полу две руки, конечности которых и именовались ладонями. Ладони представляли собой тумбообразные возвышенности, затянутые чёрной тканью, в которой были прорезаны дыры. Примерно по полсотни в каждой из ладоней. Из пары отверстий в груди божества, высоко, почти под потолком, шёл тёплый вонючий дым. Откуда-то доносился непрестанный гул, то почти утихающий, то разрастающийся дарёва, от которого вибрировали плиты пола и стены. В общем и целом, статуя бога Берла представляла собой малосимпатичное сооружение, и потому Ингер обрадовался, когда провонявший местными миазмами жрец передал ему теплый палец и напутствовал. «Иди, теперь надолго хватит, печку топить не надо и воду греть не надо, деревенщина». Ещё два часа ушли на покупки. Зашёл Ингер и к травнику за снадобьем. Когда он вернулся к своим товарищам, те хором объявили, что и не чаяли его сегодня увидеть. «Мы думаем, что ты на радостях нажал, свинище в кабаке, уже лежишь в постельке с теплой сдобной бабой», огласил ему мнение общественности висича Клайбу. «Ну-ка, дыхни». «Эй, мужики, да не пил. Трезвый, как наш староста». Ингер промолчал. Едва телега миновала стражную будку на выезде из города, народ принялся было подбивать Ингера всё-таки обмыть удачный торговый день раз он такой недогадливый. Но Ингер только молча покачал головой и шумно вздохнул. Товарищи подобного отступления от традиции, в общем-то, не одобрили, но настаивать не стали. Сидящий рядом с Ингером детку Кинг жестом дал понять своим молодым спутникам, чтобы не лезли и утихомирились. У человека часть такое дело закрутилось, пусть отойдет, отмякнет, там уж и... Опять поспрашать можно. Покажи, пусть себе посидит. А Ингер крепко зажал подбородок в кулаке и наморщил лоб. Да На уж... Ни один из сельчан не мог даже и близко похвастаться тем, что произошло с ним сегодня. Большая часть жителей родной деревни Ингера вообще знала о грозных ревнителях благолепия только понаслышке. А тут? Клятва. Страшная клятва, которую нельзя нарушить, вне зависимости от того, кому она давалась – жалкому бедняку или могущественному правителю. Что? Что же вынудило младшего ревнителя благолепия пойти на такой шаг? Какое отношение имеет муравьиная суета родной деревни Ингера к интересам ревнителей и делам церкви и государства? Ингер с его довольно ограниченным, хотя и по-мужицки практичным умом, не мог представить этого. От этих мыслей у кожевеника даже начала побаливать голова. Поэтому он на полдороги перестал думать о младшем ревнителе благолепия Маунари и, наконец, принял предложение у попутчиков. Телега притормозила у ближайшего столпа благодарения. Того, что возит загородного трактира старика Клепа. Ингер бросил в прорезь несколько мелких монет и получил большой кувшин, в котором болтыхалось не меньше пяти клямов кисловато вина. Столб благодарения, похожий на одноглазого железного великана с огромной дырой вместо брюха и двумя прорезями для монет вместо глаз, кажется, даже чуть пошатнулся от могучего тычка, которым наделил ее при этом Ингер. Явление кувшина было встречено земляками восторженным воплем, и о всё тот же весельчак Лайбова запил. «Благодарение богам, что на свете существуют неизменные вещи. Небо над головой, мир вокруг и доброе вино в кувшине. Распечатывай, друг, Ингер!» Все одобрительно загомонили. После третьего глотка, видели бы вы эти глотки, Ингер уже и сам был готов посмеяться над собственными страхами. Минсот оказался забористым, как и все то пойло, что не низвергается из толпов благодарения. А что? На ярмарку съездил удачно, сбыл товар по отличной цене, купил все, что надо, и теперь героем в родное поселение. А о происшествии с незадачливым стражником Хербургом и служителем храма Маунара можно и забыть. Тем более, что теперь Хербург никогда не посмеет трогать Ингера и мешать ему торговать. Но хмельной напиток развязал людям языки, и потому забыть кожевеньку ни о чем не дали. Тем более, что город с его храмом и страшными ревнителями уже скрылся за холмами и перелесками. Первым на этот счет высказался Лайбо, у которого без того имелся язык, но совершенно без костей, а обильная выпивка развязала его и того пуще. А скажи вот мне, старина Ингер, правда ли, что с тобой говорил сам красный пояс? Красными поясами по соответствующему элементу одежды, опоясывающему храмовое одеяние, называли ревнительные благолепие. Само же слово «ревнитель» предпочитали лишний раз не произносить. Сельчане были суеверны, дескать, помяни, по чье имя, тут оно и появится. Ингера Соловела повел головой и ответил. А я не спрашиваю, земляк, думал, тут мой конец и настал. Народ затих, навострив уши. Лайба, понимающий, кивнул, подмигнул притихшим спутником и продолжил расспросы. И о чем он с тобой разговаривал? Он почему-то стал расспрашивать про нашу деревню, про все, все что там творится. Ингер попытался глубокомысленно нахмурить брови, но они от чего то упорно пытались разъехаться в разные стороны. Поэтому он оставил попытки и продолжил мысли. «Я так думаю, а может, там у него родня, и он стесняется признаться?» Все захохотали. «Кто? Красный пояс? Боится чего-то?» «Да разве он может кого-то бояться?» «А если у него в нашем селе зазноба?» Ернически предположил весельчак Лайба. «Он, дескать, сам из себя мужчина видный и вообще...» «Кстати, Ингер, ведь у тебя сестрица на выдании. Красавица, умница. Помнишь, о прошлом году я к ней подкатывал, а ты взял да и перекинул меня через забор?» Не понравился я в свойстве жениха, видать. Ну и мы мужики скромные, а мужчина с красным поясом совсем другое, э -э -э. с таким и породниться не грех. Снова раздался хохот. Видно, версия лайба о симпатии ревнителя к сестре кожевеника Ингера понравилась присутствующим. Насмешник между тем продолжал с видимым увлечением: а я-то думаю, что это ревнитель прямо к тебе. А он верно думал разузнать. Скромный попался. Ух, скромник какой. Ему, видать, в храме скучно живется, вот он и решил развлечься. Помнится, рассказывали мне одну похожую историю. Тут заскрипел старик Кукинг, самый сдержанный из всех сидящих в телеге. Поговаривали ему в молодости, сильно достался от с тех пор он боялся даже упоминать их. А если упоминал, то непременно с раздавленной рабской ноткой в голосе, даже если при этом его высказывание присутствовал, скажем, лишь домашняя свинья или злая старуха-жена, давно уже оглохшая от избытка желчи. Старик Кукинг и тогда не давал воли языку. Он щелкнул немногими оставшимися в наличии зубами, выставил вперед нижнюю челюсть и замолотил: Клянусь великим Ааму, чье истинное имя не называемо, ты глупец, юноша лайба. Для Кукинка все были юношами, даже те, у кого росла полуседая борода. Не смей так говорить о ревнителях благолепия. Сказав это, он вжал плешевую голову в плечи, словно ожидая удара. Помни о том, что они наделены великой силой, которую мы, простые люди, представить себе не можем. Известно ли вам, юноши, что, к примеру, младший ревнитель способен без труда справиться с двумя десятками таких, как вы, даже будучи без оружия? Что, даже с пятью сыновьями нашего деревенского старосты Бог бы, самый слабый, с которого гнет подковы и вырывает с корнем молодое дерево? Насмешливо спросил Лайба. Да не в жизни не поверю. Ну, красный пояс, ну, из храма, ну, грозен. Но ведь не демон же он, чтобы иметь такую нечеловеческую силу и ловкость. Как ты тут нам расписываешь, старик Кукинг? Такой же человек, как и мы. Только с детства воспитывали его в храмовых залах, научили разным хитромудрым искусствам, которые нам неведомы. Вот и все. Старик зашипел, как вода, которую плеснули на раскаленные камни. Казалось, над его реденькими седыми волосами даже закурился пар. «Ссссс», — выдохнул он. «Да отсохнет твой несносный язык, лайба, болтун. Ты навлечешь беды на всех нас, хотя отмечен печатью скорби только один из нас». «Это кто же? Это кто ж такой, а? Он!» И морщинистый палец старика Кукинка — Трясясь мелкой дрожжей, завис в воздухе в направлении Ингера. Да ты сам проследил бы за своим языком, старик, прежде чем учить других, произнес в наступившей тишине Ингер. Будь ты молодым, я сломал бы тебе для ума парочку ребер за такие слова. Но, коль уж ты старый, пережил свой ум, так и быть, спущу тебе обиду, однако впредь остерегись, говорить злое. Кукинг недовольно отвернулся и пробормотал что-то себе под нос. Шутник лайбо расслышал только слова проклят, глупцы, глупцы, а Ингер обрел к фразы. Каждый, кто говорил с ревнителем более одной клипсидры, уже мертв, еще не чувствует этого, но... Бормотание старого хрыча утонуло в громогласном предложении выпить желтого амазейского вина, сладкого и продирающего до самых печенок. Это вино оказалось походной котонке Лайбо. Он наивно надеялся довести его до родного села, но раз пошла такая пьянка, и лдысь с ним, с вином. Ингер пил вместе со всеми, но теперь казался печальным. И чем больше он пил и старался шутить и улыбаться, тем больше эта печаль выползала наружу, обвивая его, словно невидимая змея. Неподалеку от своей деревни Ингер сошел. Он решил прогуляться пешком. Благо, и все его попутчики напились и теперь на перебой спускали замысловатый храп. Даже возница клевал носом на облучке. Так что выразить возмущение тем, что Ингер прихватил кувшин, на дне которого еще плескалось немного вина, было некому. Ингер проводил взглядом телегу и свернул с дороги. Он сбросил заплечный мешок на траву и задумался. Ему нужно было побыть наедине со своими мыслями. В голове Ингера неожиданно плотно засели слова ворчуна Кукинка, к пророчествам которого обычно никто не относился всерьез. «Каждый, кто говорил с ревнителями более одной калипсидры, уже мертв. Еще не чувствует этого, но...» Постояв немного в раздумье, Ингер подхватил поклажу и направился в сторону родного села. «Демон знает, что это такое. Все видит великий Ааму». Чье истинное имя не называемо. Кукинг просто-напросто старый глупец, которого нечего и слушать», нашёптывал кто-то в одно ухо задумчиво бредущему по тропин Кингеру. «Старый Кукинг не понаслышке знает, что такое власть ревнителей. И то, на что они употребляют эту власть», — стелился шёпот в другое ухо. «До тебя же самого, славный кожевенник Кингер, доходили мрачные слухи, ползущие по деревне. Слухи, распространяемые древними стариками, которые хоть и пережили свой ум, но не пережили памяти, еще ещё помнили Кукинга молодым. Когда он, как говорят, попал в зловещий подземелье ревнителей и вышел оттуда, каким лучше и не знать. Негромкий стон вдруг долетел до слуха Ингера. Как бы ни был он погружен в себя, он встрепенулся и стал озираться. С правой стороны тропинки, по которой он шел к своей деревне, тянулся небольшой, но глубокий овраг. За оврагом виднились первые еще редкие пучками кустарника и низких разлапистых деревец поросли проклятого леса. Жалкое преддверие огромной, таинственной, мрачной чащи, куда не рисковал заходить ни смелый, ни дерзкий, ни пьяный. Разве лишь тот, кто объединял себе все это? Стон шел из оврага. Ингер прошелся по самому его краю туда и обратно и, придерживаясь за вылезшие из земли обрывы древесного корня, перегнулся и заглянул вниз. Стон повторился. «Кто там?» – спросил Ингер быстро. «Отзависи ли я, уйду?» Ответом ему были несколько то ли слов, то ли бессмысленных нагромождений звуков, отдельных друг от друга короткими паузами. Ингер мысленно призвал хранителей всех чистых, великого Ааму, чье истинное имя неназываемо, осенил себя священным знаком и полез вниз. Полчаса спустя он вытащил на тропинку тело человека. Ингер не сразу понял, что это человек. Существо обрасло бородой, волосами неопределенного цвета, было измуждено до крайности, кроме того, не имело на себе и клочка материи, хотя бы отдаленно напоминающего одежду. Из его крепко сжатых губ вырывалось хриплое прерывистое дыхание. Грудь тяжело вздымалась и опадала, кожа натягивалась, четко обрисовывая ребра. Такого страшного и худого бродяги Ингер не видел никогда, даже в жутких трущобах самых бедных окраин Великого Ланкарнака. Кожевинник привык к скверным запахам, потому что от свежевыделанных кож обычно разило так, что смрад напрочь сбивал с ног. Но тут... Даже самая мерзкая гнилая кожа, даже не ингеровского изготовления, а от халтурщика, лентяй и толстяка Кабиба, показалась бы благоуханным платочком изысканной придворной дамы, по сравнению с тем зловонием, которым несло от жуткого полускелета, извлеченного ингером из-за врага близ проклятого леса. Да и мало ли кто может топтать тайной тропе этого чудовищного места. Мало ли кто. Слова старика Кукинка, глухие и зловещие, вдруг прожили мозг. Это существо. Первым желанием Ингера было вскочить, брезгливым пинком ноги столкнуть чудовище обратно в тёмный зарос шаврак, преграждающий пути и подходы к проклятому лесу. Проваливая, откуда выполз, нечистая тварь. Быть может, кожевенник так и сделал бы, но тут страшный найдёныш пошевелился, и на его измождённом, покрытом даже не грязью, а лежалой коростой лице, вдруг проклянулся глаз. Налитый кровью сначала он показал Ингеру ещё более страшным, чем самый облик этого существа. Ингер уже поднял ногу в тяжелом железом подкованном сапоге, чтобы отправить этот кошмар обратно во враг. Но тут открылся второй глаз. Почти против воли Ингер встретился взглядом с найденным им человеком и медленно стал пятиться, что-то бормоча. Потому что чистое, непередаваемое человеческое страдание светилось в этом взоре. «Лян кальмиур!» — вытолкнули растресканные губы, и из угла глаза вдруг сорвалась и покатилась слеза, пробороздив размытую дорожку на заросшем лице. «Что?» — спросил Ингер. — Как? Как ты сказал? — Не понимаю. Существо, не шевелясь, смотрело на Ингера. Потом раздвинуло губы, и за ними блеснул ряд белых ровных зубов, выглядевших странно и неуместно на этом страшном, мало сохранившемся в себе человеческом лице. Зубы скрипнули, что-то неуловимо стронулось во взгляде этих глаз напротив, и Ингер вдруг понял, что хочет донести до него монстр. «Дескать, давай, сбрось меня обратно во враг, если ты струсил». Лучше лежать там, внизу, на дне, во тьме оврага, нанизавшись на острые сучи, заплевшись в корни и чувствуя, как сквозь твою плоть прорастает трава. Лучше так, чем принять помощь от малодушного труса. И Ингер решился. Он замотал головой, решительно подступив к существу, вскинул того на плечо. Человек был легким, очень легким, просто скелет. И мощному кожевиннику не составило особенного труда дотащить его до заброшенного сарая на самой окраине деревни. Тащить его до своего дома он не решился. Уж больно... Это необычное напоминало о разговоре с господином ревнителем Малнаром, но не мог же он спрашивать о том, чего еще не было. Сарай Ингер свалил полскелет на кучу сырых кошей окинул ее критическим взглядом, бултыхнул кувшином Еды ему сейчас точно не нужно вывернет, а вот пиво то есть вина, и он решительным жестом наклонил горлышко кувшина к его растрескавшимся губам. Найденный во враге сумел сделать только пару глотков, а затем подавился и закашлялся. Ингер тихонько, опасаясь неосторожным движением просто убить бедолагу, стукнул его ладонью по спине, помогая справиться с кашлем. Еще не хватало услышать кто-нибудь. Поставил кувшин на землю рядом с ним и вышел из сарая. На утро он пришел к найденному сестрой. Благорой шутник Лайба нисколько не шутил, когда называл ее красавицей и умницей. Она в самом деле была такой, на свой деревенский манер, конечно, звали ее Инара. Надо отдать должное её самообладанию, она не лишилась чувств и даже не вскрикнула при виде страшного, заросшего бородой волосами, голого существа, скорчившегося на куче сырых, смердящих кож и прикрывшегося овчинкой. Только страдальчески дрогнули её брови, а в глазах вспыхнули искры испуга, но уже в следующие секунды она справилась с собой. Приступила к несчастным и бодрым голосам, как если бы ей каждый день приходилось выхаживать таких вот заросших страшилищ, произнесла. «Ну, братец, помоги мне». Тут кажется серьезно. Очень хорошо, что ты купил в городе то снадобье, о котором я тебя просила. Сейчас оно придется как нельзя кстати. Ингер окинул взглядом свою находку и покосился на то место, где оставил кувшин. Вместо него на земляном полу виднелась небольшая горка праха. Значит, парень допил вино. Кувшины, купленные у толпов благодарения, имели свойство рассыпаться, как только в них кончалась жидкость в мелкую пыль. Хоть на вид и на ощупь были совсем как обычные, глиняные. Ингер не задумывался, чего так происходит. С детства привык как не задумывался о том, от чего идет дождь, а от чего ночью холоднее, чем днем. Человек пошевелился открыл глаза. Ингер даже удивился, как спокойной ночи несколько глотков вина подействовали на незнакомца. На этот раз взгляд его глаз был ясным и чистым, что не вязалось со смрадными лохмотьями волос. Хотя чувствовал, что незнакомец еще очень слаб. Ингер неожиданно для себя подмигнул на и сказал, «А ты не стесняйся, да. Она тут всех врачует, у нее легкая рука, так что можешь считать ее не за женщину, а просто за целителя». Инара даже не обратила внимания на слова брата. Она склонилась над незнакомцем и стала производить осмотр. Конечно, это оказалось совсем непросто. Они провозили с ним несколько часов. Смыли грязь, обработали раны, подстригли бороду так, как это было принято у мужчин деревни, постригли волосы. Поначалу он пытался шевелиться, что-то говорить, как-то помочь, но, видно, был еще слишком слаб, потому что спустя несколько минут его глаза закатились, и человек вновь впал в забытие. Когда Инара перехватила ножницами одну из грязных, спутавшихся прядей, в которой застряли веточки, высохшие корешки и даже камешки, на пол вдруг упала какая-то табличка. Она тускло звякнула, почти не произведя никакого шума. Инара, кажется, ничего не заметила, а вот её брат тотчас же захватил выпавший из волос незнакомца предмет. Да, это была металлическая табличка, но такой таблички Ингеру никогда ещё видеть не приходилось. Он любил после того, как продаст кожу, потолкаться в рыночных рядах, особенно в кузнечном – и поломать глаза, одевясь на искусные вещи, но эта находка вызвала ее неприкрытое изумление. Он крутил табличку в пальцах, рассматривая со всех сторон, и, наконец, пробормотал. «Да это как же сделано? Ведь так не прокуешь. Сестренка, ты только взгляни на это, посмотри, посмотри. Пойду покажу нашему кузнецу. Может, он знает, в каких краях можно такие вещи отковывать, чтобы гладкая была, как тихое лесное озерцо. Нет, ты глянь, ты только глянь, сестрица, я в ней отражаюсь, как в воде. Верно, вещь до исхода сделанная». «Иди, иди», — Синара. Вечно брат обращал внимание на всякую ерунду. Тут человеку помочь надо, а он... — Ступай отсюда, мешаешь только своей болтовнёй. Всё равно от тебя прок уже не будет, раз завёлся. Иди покажи дружку своему кузнецу. Только допрежь, смотри, пьяный он или трезвый. А то снова как в прошлый раз получится. — А что в прошлый? — возвысил голос Ингер, машинально щупая, впрочем, рёбра на своём левом боку. Там, где они недавно срослись после переломов. — Иди. Ингер, подпрыгивая что смотрелось со стороны странно и комично, учитывая немалые размеры кожевенника, выскочил из сарая. От резкого торопливого движения дверь сарая громко бухнула косяк, и незнакомец снова пришел в себя. Он тихонько застонал на высокой ноте, а потом из горла один за другим пролились несколько незнакомых певучих слов. Ина, склонив голову, пыталась понять хоть что-то, но тщетно. Она подумала, что заговорив с ним сама, сможет хоть как-то выяснить, кто он и откуда. Быть может, он просто не понимает, куда попал, и пытается говорить на чужом языке? От кого-то она слышала, что на других уровнях люди говорят по-чудному. Инара произнесла. «Добрый человек, тебя подобрал мой брат. Ты выползал из-за врага того, что отделяет нас от проклятого леса. Верно, ты вынужден был скрываться там и чудом остался жив, так?» Он склонил голову, внимательно вслушиваясь в речь девушки, а затем медленно, будто пробуя на вкус слова незнакомого языка, произнес. «Жив, так?» Инара обрадовалась, подумав, что он дает ей утвердительный ответ. В то время как он просто повторил ее последние слова. Инара продолжала уже с воодушевлением. «У нас в деревне тоже был человек, который вынужден был бежать в проклятый лес. За ним охотились». Она привычно покосилась по сторонам, посмотрела себе за спину. «Грозные люди. Мало ли что за человек лежит перед ней. Так сложилось, что идти ему было некуда. Проклятый лес – единственное место, где можно укрыться, но...» Тут Инара вздохнула. Сельский мельник Мирмор, которому пришлось искать спасение в проклятом лесу, ей очень нравился. Да и она ему. Недаром он привез ей с ярмарки красивое бронзовое колечко. Похоже, и там он не нашел спасения. Если ты вернулся оттуда, то ты первый, кому удалось уйти живым. Первый, выговорил незнакомец с легким акцентом. Почувствовал, что Инара делает смысловое ударение именно на этом слове и повторил его. Больше он сказать не успел, если вообще был в состоянии. Потому что в сарай ворвался возбужденный Ингер и закричал с порога: Инара, Инара, я был у кузнеца, он сказал, что такой работы еще никогда не видывал, И даже на кузнечном состязании, которое проходит раз в 300 светов в стольном ланкарнаке, ему не доводилось видеть ничего подобного. А ведь в ланкарнак на состязании съезжаются знатоки кузнечного ремесла мастера из мастеров, и цена на некоторых изделия доходила до 100, даже до 150 пиров. И что же? А то, что Бабыр мгновенно потрезвел и предлагал мне за эту вещь сначала своего лучшего быка, потом трёх ослов, потом кузницу, потом кузницу и дом в придачу, и всё-всё, что у него есть. Я отказался, что прокурь все всё барахло Бабыра не подтянет на полсотни пиров. Тогда Бабыр разозлился, полез в подвал и, наконец, показал мне монету из пилаонита, алого золота, ценой не меньше, чем 80 пиров. Я видел такую монету во второй раз в жизни, откуда кузнец её взял, ума не приложу. «А тебе не надо прикладывать ум», — рассудительно сказала Инара, — ничуть не впечатлившись громадностью суммы, которую назвал ее брат. «Эта вещь, которую хотел купить кузнец Бабыр, принадлежит не тебе, а вот этому спасенному тобой человеку. У него и спроси, где он ее взял». Ингер почесал в затылке. Эта мысль ему и самому приходила в голову. Но он с крестьянской хитрецой поспешил от нее отмахнуться, рассудив, если бы не он, Ингер, этот волосатый некормленный тип погиб бы. И никакие диковины, за которые предлагают кучу деньжищ, ему не помогли бы. «Ну и можно сказать, я его спас, и это как бы...» Плата за спасение? Ты забываешь, Ингер, что боги и сам Ааму, чье истинное имя неназываемо, велят нам помогать ближнему бескорыстно и не брать никакой платы. Кроме того, Бабыр сказал мне еще кое-что. И? Он сказал, что вещицу с такой же ровной поверхностью, с такой же озерной проковкой, ему как-то раз все же доводилось видеть. Лет 20 назад. Да, ее принес в наше село Бабыров родной дяде, А уж он, тут Ингер даже присел и, прикрыв рот ладонью, оглянулся, Впрочем, в его поведении было больше позерства, чем реальной опаски. Он хотел произвести на сестру впечатление значимостью сказанного. «И что?» — Инара выпрямился обеими руками, закинул свои длинные волосы за спину. «Да то, что он вытащил ее то ли из одной из язвы лдыза, то ли из поющей расщельны. Вот так. После этого он прожил только два дня и умер. Вот что сказал мне Бабыр, И если я не хочу, чтобы со мной сталось то же, что с его дядей...» «А что ж в таком случае?» — с гневной досадой перебил его Инара ее свежее личико вспыхнуло ярким румянцем. «Кузнец так хочет заполучить диковину, раз она несет несчастье?» Ингер запнулся на полусловие. Такая мысль чего-то не приходила ему в голову. «Но так или иначе, диковина принадлежит нашему гостю», примирительно добавила Инара, снова склоняясь к незнакомцу. «А боги и сам Ааму, и сама пресветлая дева Алиан велят нам помогать ближнему бескорыстно и не брать никакой мзды». «Почему-то никто этим заветам не следует, один я должен, что ли?» попытался сопротивляться Ингер. Впрочем, он был честный мужик и понимал, что, скорее всего, сестра права. Исход спора решил незнакомец. Он чуть приподнялся на локти, отчего волосы схлынули назад, открыв исход алой, но сохранивший остаток привлекательности черты острого характерного лица. Он протянул руку. ингр, повинуясь к какому-то непреодолимому чувству, вложил бесценную находку в ладонь спасенного им человека и отступил к стене. Незнакомец взглянул сначала на табличку, потом на Инару, и друг бросил вещицу ей на колени. Она отпрянула, думала, будет больно. Но вещь, хоть и была довольно массивной на и имела острые грани, способные поранить, только слегка погладила кожу девушки под тонкой тканью юбки. Инара осторожно взяла ее в руки. Ее пальцев покоилась длинная, суженная к краям полоса металла, отливающая серебром с легкой голубизной. Металл был так изумительно отполирован и так ровен, что на его поверхности, как живое, появилось отражение лица Инары. Отразилось все, даже любопытный блеск в синих глазах. Инар перевернул диковину и увидел на другой стороне странные, непонятные продолговатые значки, похожие на танцующих человечков. Один подломил ногу, второй загнулся, третий распластался в длинном грациозном прыжке. Значки были выдавлены на поверхности металла так, что казались отделенными от кончиков пальцев Инары тонким слоем прозрачной ключевой воды, то играющей струйками, то замедляющей свой бег. «Уаму, чью истинное имя неназываемо!» — восхищение прошептала она. «Какой же мастер сработал это чудо!» Может, я всего лишь глупая девушка, но мне кажется, что нет в пределах нашего мира того, кто мог бы положить свою работу рядом вот с этим. Разве что в преславной Ганахиде, первом храме, под крылом самого сына неба. Может, это сделал ты?» Взгляд Инара обратился на полулежащего на кожах незнакомца. Наверное, он уже начал понимать ее речь, потому что отрицательно покачал головой. «Тут что-то написано», — сказала она. «Да, какие-то значки, я к этой грамоте не очень», — признал Сингер. «Я знаю, мне кажется, он подарил ее мне», — нерешительно произнесла Инара. «Да еще бы!» Она перевела взгляд с подарка на безмолвную и неподвижную незнакомца. Потом ее глаза вернулись к танцующим фигуркам. «Интересно, что же тут написано?» Леннар, вдруг четко выговорил незнакомец. И показал сначала на табличку, потом на себя. «А что это значит, Леннар? Мне незнаком этот язык, хотя я знаю все триланкарнакских наречий и даже несколько слов на языке далеких аэргов, что живут в верхних землях, в холодной Белоне». Ингер снова почесал в затылке и пробормотал. Мне кажется, мне так кажется, что это его имя, Ленар.